Глава 30. Самым дурным знаком было то, что Роверини, который до сих пор присылал такие дружеские, откровенные послания, ничего не сообщал ему насчет найденных в Венеции чемоданов и холстов. Том провел бессонную ночь, потом целый день бродил по дому, пытаясь доделать бесконечные домашние мелочи, связанные с отъездом, расплатился с Анной и Уго, заплатил по счетам торговцам. Том ждал, что полицейские постучат к нему в дверь в любое время дня или ночи. Разница между тем, как спокойно и уверенно он чувствовал себя пять дней назад и его нынешним состоянием полным мрачных предчувствий была огромной и заставляла его мучиться. Он попросту разрывался на части. Он не мог ни спать, ни есть, ни спокойно сидеть на месте. В сочувствии, которое выразили ему Анна и Угу, он ощутил иронию, а телефонные звонки от знакомых, интересовавшихся, каковы его соображения в связи с обнаружением чемоданов, попросту сводили его с ума. Он говорил всем, что выбит из колеи, настроен пессимистично, более того, исполнен отчаяние, и то, что никто не придавал этому значения, тоже воспринималось им как ирония. Его знакомые считали, что все совершенно нормально, ведь Дикий, скорее всего, убит. И очень важным в этом смысле обстоятельством было то, что все его вещи, вплоть до бритвенного прибора и расчески, находились в обнаруженных в Венеции чемоданах. Но было еще и завещание. Мистер Гринлив получит его послезавтра. К этому времени обнаружится, что отпечатки пальцев Дикки не принадлежат. В таком случае полиция свяжется с пароходом Эллада и возьмет его отпечатки, если обнаружится, что и завещание поддельное его не пощадят. Всплывут оба убийства, что будет вполне естественно. Оказавшись на борту Эллады, Том чувствовал себя как ходячий призрак. Он не выспался, был слаб от недоедания, держался только на кофе, нервы были напряжены до предела. Он хотел было спросить, имеется ли на пароходе радио, хотя знал наверняка, что радио, конечно, есть. Приличных размеров трехпалубное судно, рассчитанное на 48 пассажиров. Через пять минут после того, как Стюарт внес его багаж в каюту, Том рухнул без чувств. Он лежал на койке лицом вниз, подвернув под себя одну руку, но чувствовал такую усталость, что и не пытался переменить положение. Когда он проснулся, пароход уже двигался. И не только двигался, а мягко и ритмично к его удовольствию покачивался. Чувствовалось, что он еще может прибавить, а это давало надежду на то, что впереди бесконечный, беспрепятственный путь, и задержек на этом пути не будет. Там чувствовал себя лучше, не считая того, что рука, на которой он лежал, онемела и безжизненно повисла так, что, когда он шел по коридору, она ударялась о его тело, и ему приходилось придерживать ее другой рукой. Часы показывали без четверти десять. Снаружи было совершенно темно. Далеко слева мелькнули очертания какой-то земли. Наверное, это была Югославия. Пять-шесть тусклых огней и больше ничего. Лишь черное море и черное небо. Такое черное что горизонта вообще не было видно, и можно было подумать, что пароход упирается в черный экран, хотя судно, не встречая препятствий, уверенно продвигалось вперед, и ветер, будто явившийся из бесконечного пространства, мягко обдувал его. Кроме Тома на палубе никого не было. «Все внизу ужинают», — подумал он. Он был рад побыть в одиночестве. Его рука оживала, он стоял на носу, ухватившись за то место, где правые и левые борта сужаются и образуют букву В и дышал полной грудью. В нем ожило чувство неповиновения, появилась решимость: а что если в эту самую минуту радист получает сообщение, предписывающее арестовать Тома Рипли? Все равно он будет стоять так же бесстрашно, как и стоял, или же бросится через борт а для него это высшее проявление мужества, сродни бегству. А что если даже до того места, где он стоял, доносились сигналы из радиорубки? Но он не боялся. Пусть все будет, как будет. Отплывая в Грецию, он полагал, что именно такие ощущения он и будет переживать. Вглядываться в окружавшую судно черную воду и не испытывать при этом страха, Почти то же самое, что вглядываться в очертания греческих островов, когда подплываешь к ним ближе и ближе. В своем воображении он нарисовал эти маленькие островки, скрывающиеся впереди в мягкой июньской темноте, холмы Афин, склоны которых, как точками усеяны домами. Акрополь. Среди пассажиров была пожилая англичанка. Она путешествовала вместе со своей взрослой дочерью, которой было уже 40 лет. Дочь была не замужем и так сильно нервничала, что и пятнадцати минут не могла насладиться солнцем в шезлонге без того, чтобы не вскочить и не объявить громогласно, что она идет пройтись. Мать же, напротив, была чрезвычайно спокойна и медлительно. Ее правая нога была парализована и короче левой, так что каблук правой туфли был толще, и передвигалась она только с палочкой. В Нью-Йорке подобная медлительность и неизменная учтивость свели бы его с ума. Но теперь Том был не прочь все время находиться с ней на палубе, лежа в шезлонге, беседуя и слушая рассказы о ее жизни в Англии и Греции. А последний раз она видела Грецию в 1926 году. Он отправился вместе с ней на медленную прогулку по палубе. Она опиралась на его руку и постоянно извинялась за то неудобство, которое ему доставляло. Но ей явно было приятно то внимание, которое он ей оказывал. Да и дочь была довольна, что всучила мать в чьи-то руки. Возможно, в молодости миссис Картера это была мигерой. Возможно, на ней лежит ответственность за каждый отдельно взятый невроз ее дочери. Возможно, она настолько крепко держит свою дочь при себе, что та не способна вести нормальную жизнь и выйти замуж. Возможно, она заслуживала того, чтобы ее бросили за борт. Они расхаживали с ней по палубе и не слушали часами ее рассказни. «Но какое все это имеет значение?» — думал Том. «Каждому ли отмерено по его заслугам? Разве Том уже не получил свое? Он считал, что ему необъяснимо повезло, что он избежал наказания за два убийства, и везет ему с того времени, как он вошел в образ Дики, и до сих пор. В первой части его жизни судьба была страшна к нему неблагосклонна, думал он. «Но время, проведенное с Дики, — и последующий период вполне компенсировали эту несправедливость. Но он чувствовал, что что-то должно произойти в Греции. Ничего хорошего ждать уже не приходится. Удача слишком долго сопутствовала ему. Допустим, его уличат с отпечатками пальцев и завещанием и посадят в 25 лет на электрический стул. Но разве может это смерть на электрическом стуле? вместе с предшествующими ей муками, быть столь трагичной, что нельзя будет сказать, что месяцы, проведенные им с ноября по нынешнее время, не стоили этого? Конечно, нет. Единственное, о чем он жалел, это то, что он еще не увидел весь мир. Он хотел увидеть Австралию и Индию, он хотел увидеть Японию, а ведь есть еще Южная Америка, просто познакомиться с искусством этих стран. Вот занятие приятное и достойное, ради которого стоит жить, думал он. Он многое узнал о живописи, даже когда пытался делать копии из посредственных работ Дикки. В художественных галереях Парижа и Рима он обнаружил в себе интерес к живописи, о котором никогда и не подозревал. А, возможно, этого интереса прежде у него и не было. Сам он не хотел быть художником. Ему больше по душе было бы коллекционировать произведения живописи и помогать молодым талантливым художникам нуждающимся в деньгах. Обо всем этом он и думал, прогуливаясь с миссис Картрайт по палубе и слушая ее не всегда интересные монологи. Миссис Картрайт находила его милым. Она уже несколько раз сказала, при том с чувством, насколько ей приятно путешествовать в его обществе. И они договорились встретиться в одной из гостиниц на острове Крит 2 июля. Только на Крите их пути пересекались. Миссис Картрай должна была отправиться в поездку на специальном автобусе. Том согласился на все ее предложения, хотя и не думал, что когда-нибудь снова увидит ее после того, как они сойдут на берег. Он представлял себе, что его тотчас схватят и посадят на другой пароход, а может в самолет, и отвезут обратно в Италию. Никаких радиосообщений ему не передавали, это он знал, но ведь совсем не обязательно, чтобы ему передали. Даже если сообщение пришло, разве не так? Судовой листок, небольшая распечатанная на ротаторе страничка, каждый вечер появлявшаяся на всех обеденных столах, был посвящен международным политическим новостям, и даже если бы случилось что-то важное, в нем не нашлось бы места информации о деле Гринлифа. В продолжение этого короткого путешествия Том пребывал в каком-то странном состоянии. С одной стороны, он чувствовал себя обреченным, с другой — был исполнен героической бескорыстной отваги. Ему умели странные вещи. Дочь миссис Картрайт падает за борт, он прыгает вслед за ней и спасает ее. Или закрывает своим телом пробоину в переборке. Ему казалось, что он наделен сверхъестественной силой и бесстрашием. Когда пароход подплывал к берегам Греции, Том стоял на палубе с миссис Картрайт. Она рассказывала о том, насколько изменился порт Пирей с тех пор, как она видела его в последний раз. Но Тома все эти перемены мало интересовали. Порт стоял на своем месте, и это главное. Перед ним был не мираж, а реальный холм, на который ему предстояло взойти. Да и дома можно будет потрогать, если он до них доберется. Полицейские поджидали его на пристани. Их было четверо. Они стояли, сложив руки на груди и смотрели на приближающийся пароход. В том до последние минуты помогал миссис Картрайт, бережно ее поддерживал, помог сойти со сходни и ступить на берег, с улыбкой распрощался и с ней, и с ее дочерью. Он ожидал свой багаж под буквой «Р». Они — под буквой «К». А потом обе дамы с фамилией Картрайт уехали в Афины на специальном автобусе. Еще ощущая теплые, влажные поцелуи миссис Картрайт на своей щеке, Том повернулся и медленно направился к полицейским. «Не надо суетиться», — думал он. «Он и сам им скажет, кто он». Позади полицейских находился большой газетный киоск, и он решил купить там газету. Быть может, ему позволят это сделать. Полицейские не спускали с него глаз по мере того, как он к ним приближался. Они были в черной форме и фуражках. Том слабо ему улыбнулся. Один из полицейских коснулся рукой фуражки и отступил в сторону. Другие почему-то за ним не последовали. Том прошел между двумя из них и приблизился к киоску, а полицейские продолжали смотреть в сторону парохода, не обращая на него никакого внимания. Том уставился в газеты. Он был настолько ошеломлен, что у него подкашивались ноги. Он автоматически потянулся за римской газетой со знакомым названием всего-навсего «трехдневной давности». Он достал из кармана Лиры и вдруг понял, что у него нет греческих денег. Но продавец газет взял Лиры так же охотно, как если бы дело было в Италии, и даже сдачу дал в Лирах. «И эти тоже», — сказал Том по-итальянски, выбрав еще три итальянские газеты и парижское издание «Herald Tribune». Он посмотрел на полицейских. Они не оборачивались в его сторону. Тогда он направился к Навесу на пристани, где пассажиры ожидали багаж. Проходя мимо миссис Картрайт, Том услышал, как она весело его окликнула, но он сделал вид, что не слышит. Остановившись под буквой «Р», он раскрыл самую старую итальянскую газету четырехдневной давности. «Роберт С. Феншо, человек, сдавший на хранение багаж Гринлифа, не обнаружен», гласила неуклюже составленный заголовок на второй странице. Том прочитал длинную колонку под ним, но его заинтересовал только пятый абзац. Несколько дней назад полиция заявила, что отпечатки пальцев на чемодане и картинах совпадают с отпечатками пальцев, обнаруженных в квартире в Риме, покинутой Гринлифом. Отсюда сделан вывод, что Гринлиф сам сдал на хранение чемоданы и картины. Том раскрыл другую страницу. Там писали о том же. Ввиду того, что отпечатки пальцев на предметах в чемодане совпадают с отпечатками, обнаруженными в римской квартире сеньора Гринлифа, Полиция сделала вывод, что сеньор Гринлиф упаковал вещи и отослал чемоданы в Венецию. Существует предположение, что он покончил жизнь самоубийством, утопился совершенно обнаженным. Другое предположение — он живет в настоящее время под именем Роберта С. Феншо или под другим именем. Еще одна возможность — Он был убит после того, как упаковал свой багаж или же после того, как его заставили это сделать, видимо, с целью сбить полицию с толку отпечатками пальцев. В любом случае, бесполезно дальше искать Ричарда Гринлифа уже потому, что даже если он жив, у него нет паспорта на имя Ричарда Гринлифа. Тома трясло. У него кружилась голова. Солнечные лучи, которые пробивались из-под навеса, слепили ему глаза. Насильщик подхватил его багаж, и он побрел за ним следом к стойке таможни. Глядя на то, как инспектор торопливо осматривает содержимое чемодана, Том попытался осмыслить, что именно означают эти новости. Они означают, что он вообще вне подозрений. Они означают, что отпечатки пальцев послужили гарантией его невиновности. Они не только означают, что его не отправят в тюрьму, но что его не в чем уличить. Он был свободен. Оставалось только завещание. Том сел в автобус на Афины. Рядом с ним оказался сосед по обеденному столику на пароходе. Но Том даже не кивнул ему. И случись его попутчику что-нибудь у него спросить, он бы не нашелся, что ответить. Том был уверен, что в Афинах, в Американ-экспресс, его будет ждать письмо насчет завещания. У мистера Гринлифа было достаточно времени для ответа. Возможно, он тут же привлек к делу адвокатов, и в Афинах будет лишь вежливый отрицательный ответ от адвоката, а следующее послание, вероятно, будет от американской полиции, и в нем будет сказано, что он ответственен за подделку. Возможно, в Американ-экспресс его ждут оба послания. Завещание может все испортить. За окном проплывал безыскусный высохший пейзаж, но его взгляд ни на чем не задерживался. Не исключено, что греческая полиция поджидает его в Американ-экспресс, а те четверо — не полицейские, а солдаты. Автобус остановился. Том вышел, взял свой багаж и нанял такси. «Вы не могли бы довести меня до Американ-экспресс?» — спросил он у водителя по-итальянски. Водитель, очевидно, разобрал только Американ-экспресс и тронулся. Том вспомнил, как он сказал те же самые слова водителю «такси в Риме» в тот день, когда направлялся в Палермо. Как он был уверен в себе в тот день, особенно после того, как избавился от марч в Ангельтерре. Увидев вывеску «Американ-экспресс», он осмотрелся, нет ли возле здания полицейских. Наверное, они внутри. Он по-итальянски попросил водителя подождать. Кажется, водитель и это понял, и приложился к кепке. Была какая-то особая тишина, как перед взрывом. Водя вестибюль «Американ-экспресс», Том осмотрелся, Ничего необычного. Но стоит ему только произнести свое имя. «У вас есть письма для Томаса Рипли?» спросила он осевшим голосом по-английски. «Рипли? Произнесите по буквам, пожалуйста». Он произнес свою фамилию по буквам. Барышня повернулась и достала из ящичка несколько писем. Ничего другого не произошло. «Три письма!» улыбнувшись, произнесла она по-английски. Одно от мистера Гринлифа, другое от Тити из Венеции, третье от Клео. С просьбой переслать адресату. Он распечатал письмо от мистера Гринлифа 9 июня 1900. «Дорогой Том, вчера получил твое письмо от 3 июня. Не мою жену, не меня, оно не очень-то удивило, как тебе могло бы показаться. Мы оба знали, что Ричард был очень расположен к тебе, несмотря на то, что он ни разу не изменил своей привычки и не сообщил нам об этом в каком-нибудь письме. Как ты пишешь, это завещание к несчастью может служить указанием на то, что Ричард покончил с собой. С этим мы, наконец, согласились. Хотя есть и другая возможность. Ричард взял себе другое имя и по причинам, известным ему одному, предпочел повернуться спиной к своей семье. Моя жена сходится со мной во мнении, что нам следует уважать выбор Ричарда и его волю, независимо от того, что он мог с собой сделать. Поэтому в том, что касается завещания, ты получишь мою личную поддержку. Я передал копию моим адвокатам, которые сообщат тебе, как пойдет дело с передачей тебе трастового фонда Ричарда и другой собственности. Еще раз благодарю тебя за помощь во время моего пребывания по ту сторону океана. Пиши нам с наилучшими пожеланиями, Герберт Гринлиф. «Это что? Шутка?» но бланк фирмы Бург Гринлиф на ощупь казался подлинным. Бумага плотная, с разводами, название фирмы выгравировано, и потом мистер Гринлиф ни за что на свете не стал бы так шутить. Том пошел к поджидавшему его такси. Нет, это не шутка. Теперь все его. И деньги дикие, и свобода. А свобода, как и все остальное, была общая. И его, и дикие. У него будет свой дом в Европе, а если захочет, и в Америке». Внезапно он вспомнил о том, что еще не взял деньги за дом в Монджибелло и решил, что отошлет их Гринлиффом, потому что Дикий выставил дом на продажу прежде, чем написал завещание. Он улыбнулся, подумав о миссис Картрайт. Когда они встретятся на Крите, он непременно подарит ей большую корзину с орхидеями, если, конечно, на Крите есть орхидеи. Том попытался вообразить себе, как приедет на Крит на этот вытянувшийся остров, увенчанный зазубренными кратеров потухших вулканов. Когда пароход войдет в гавань, на берегу возникнет оживление, забегают мальчишки-носильщики, жадные до его чемоданы и чаевых, и он щедро их вознаградит, так что хватит всем и каждому. Он увидел на воображаемом пирсе четыре неподвижные фигуры. Это четыре критских полицейских, Терпеливо поджидали его, сложив руки на груди. Он напрягся, и видение исчезло. Он что, теперь на всех пирсах будет видеть полицейских? В Александрии? В Стамбуле? В Бомбее? В Рио? Да что думать об этом? Том расправил плечи. Стоит ли портить впечатление от путешествия, думая о воображаемых полицейских? Даже если на перси окажутся полицейские, это вовсе не означает. Адон, дадон, да. Адон, да куда, да куда? Спрашивал у него водитель такси, пытаясь говорить по-итальянски. В гостиницу, пожалуйста, ответил Том. Il Альберго. albergo. Il Лучший отель. Лучший. Самый лучший.